Глава седьмая. Я хотела ответить, но вдохнуть не получилось. Закашлялась, сплюнула кровь. Если не шевелиться, то терпеть можно. Еще бы не дышать. Эльф присел рядом. Затрещала ломающаяся древка. Дернул вниз окровавленный остаток стрелы. Я взвыла. Снова навалился кашель. Кровь текла по подбородку. Тайрон помог перевернуться на спину. Разорвал рубашку. Я скосила глаза, разглядывая рану. Судя по ее расположению, не так все страшно. Легкая пробита. Может, ребро сломано. Лопатка точно. Считай, дешево отделалась. Пройди стрела на ладонь левее, и все. Стало смешно. Вот уж воистину, лекаря ничем не исправишь. Даже сейчас прикидывать, что задето и как лечить. Если... С ними боль. Кровь шла горлом, мешала говорить. Дальше сама не выдумывай. С такой раной я справлюсь. Тайрон покачал головой. Телохранителем я оказался никудышным. Прости. Я не ответила. Мир плыл перед глазами. Вроде не должна потерять много крови. Шок. Тайрон положил ладонь на рану. Потерпи, пожалуйста. Будет больно. А то я не знаю. Тело ненавидит, когда его начинают подхлёстывать магией. А способ ответить у него всегда один — боль. Тепло руки превратилось в жар, пронизывающий насквозь, нестерпимый, словно жидкий огонь пролился на рану, растекся с кровью по телу, рванулся изо рта криком. Всё. Я села. Голова уже не кружилась. Посмотрела вниз на небольшой розовый шрам. «Ничего страшного. Уберу позже». Сбоку послышался шорох. Я обернулась. Тайрон вскочил, настороженный, в руке словно возникший из ниоткуда нож. Один из разбойников был еще жив. Сучил ногами, пытался уползти. Какая-то часть сознания вяло подумала, что его еще можно спасти, если заняться прямо сейчас». Тайрон наклонился над ним, блеснул нож. Разбойник захрипел и затих. Эльф выпрямился, вытирая лезвие обрывком чужой одежды. «Его можно было вылечить», сказала я. Голос дрожал. «Зачем?» Абсолютно спокойно поинтересовался он. Я снова оглядела побоище. Четверо. Еще один рядом со мной. Тот, кого я сожгла заживо, уже не шевелился, Но огонь еще горел. Он будет гореть, пока тело не рассыплется пеплом. В нос ударил резкий запах паленого. Снова закружилась голова. Тайрон оказался рядом в мгновение ока, обнял, не давая снова растянуться на земле. Я прижалась к нему, спрятала лицо на груди. Все кончилось, — тихо сказал Тай, гладя меня по волосам. Все в порядке. Ты молодец. Перед глазами снова промелькнуло Бьющийся на земле факел. Рука Тайрона с ножом. Те же руки, которые сейчас гладили по голове, утешая. Я едва не отшатнулась. Не хватило сил. Слишком кружилась голова. Вцепилась в его рубашку. От одежды пахло травами. Этот запах успокаивал и в то же время странно волновал. До сознания вдруг дошло, что выше талии на мне ничего нет. Я шарахнулась, подтянула коленки к груди, Залилась краской. — Ага, — ухмыльнулся он. — Раз вспомнила об одежде, значит, и в самом деле все в порядке. Тайрон поднял с земли мой мешок, бросил рядом. — Одевайся. — Отвернись, — внезапно охрипнув, попросила я. Он хмыкнул, но просьбу исполнил. Я торопливо вытряхнула из мешка запасную рубаху, оделась, встала, ноги держали. Головокружение тоже прошло. «Пошли?» — спросил он. «Подожди». Я подошла к последнему, вынула из тела нож, вытерла его об одежду, срезала кошелек. На лице Тайрона промелькнуло отвращение. «Мой народ называет это мародерством». «А мой народ говорит, что с боя взято, то свято», — с вызовом отозвалась я. «Хоть будет на что порванную одежду сменить». Он развернулся. «Догонишь. Смотреть на это я не собираюсь» я забросила туго набитый кошель в мешок к остальным не прикоснулась даже враги не заслуживают такого отношения сказал Тайрон, когда я нагнала его враги не заслуживают согласилась я эти не заслуживают называться врагами не люди считающие что силы дают право на все не люди усмехнулся спутник они люди можешь сколько угодно называть их нелюдью, но они люди Только от людей никогда не знаешь, чего ждать. То ли величайшей подлости, то ли столь же великого благородства. Самые опасные существа в этом мире, самые непредсказуемые. — Я тоже человек, — тихо напомнил я. — Вижу. А я не людь Прости, я смутилась. — Не стоит, — усмехнулся он, и в голосе звенела ярость. — С нелюдью можно не считаться. Я готова была провалиться сквозь землю. Повторила. Прости. Можешь не извиняться. В конце концов, мне бы надо униженно благодарить за то, что еще жив. За то, что твои сородичи, смилостивившись, не добили когда-то. Я шагнула вперед, встала на пути, поймала его взгляд. Тайрон, я никогда бы не поставила тебя на одну доску с этими. И не подумала, что мимолетно брошенное слово... Может оскорбить. Приношу свои извинения. Ты таков, каков есть, и я горжусь тем, что знаю тебя. Он долго, пристально смотрел в глаза. Я не отвела взгляд. Видела, как маска холодного бешенства сменяется лицом. — Принято, — сказал он наконец. Взъерошил мне волосы. — Пойдем, человечек. Скоро вечер. Надо найти место для ночлега. А потом наезженные места закончились. Перестали встречаться люди. Пригранище само по себе пользовалось дурной славой. Но здесь места были и вовсе нехорошие. Поговаривали, во время войны магов здешняя провинция приняла сторону некромантов. Ну и поплатилась. Победители выжгли эти места дотла. Они были очень злы После того, что некроманты наворотили в Догоре, столицу пришлось перенести. Никто не хотел жить на страшном месте. Словом, после того, как в некроманском логове погуляла армия, здесь тоже пару веков не было никого. Мало-помалу люди снова начали обживаться в этих местах. Но они по-прежнему считались небезопасными. Даже деревня, на которую мы набрели, была огорожена крепким частоколом День клонился к вечеру, и Тайрон решил попроситься на ночлег. Согласился кузнец. Все знают, что у кузнецов свои отношения с богами. Тот, кому подвластно железо, не боится нечистых духов, которыми могут оказаться чужаки. Он жил бы уже много лет, с тех пор, как умерла родами жена, оставив дочь. И эта девочка как-то смогла уберечь дом от того запустения, что появляется у жилья оставшегося без женской руки. Добила выскобленные полы, пестрые покрывала в тон за на окнах и букетик ромашек на столе. Дочери было лет двенадцать. Длинная пушистая коса толщиной с мою руку. Карие глаза в обрамлении длинных ресниц. Чистая нежная кожа, какая бывает лишь у детей. Она проворно собирала на стол. Я любовалась ею, пока она не повернулась. Другую щеку покрывало уродливое, багровое пятно. Трапеза не блистала роскошью, Но было видно, что хозяин подал на стол все, что нашлось в доме. Утром я сказала, «Позволь отблагодарить за гостеприимство, почтенный хозяин. Если ты не против, я могла бы вернуть твоей дочери ту красоту, которую она должна обладать по праву». Девочки не было в доме, она вышла покормить скотину. Кузнец недоверчиво покачал головой. «Я не раз говорил с травниками. Никто ничего не может сделать». «Травники — народ мудрый», — степенно согласилась я. «Но есть вещи, недоступные им, подвластные только магии». На ладони затрепетал язычок пламени. Заклинание простенькое, но впечатляющее. «Я могу излечить твою дочь». «Надо было все приготовить, пока девочка не вернется. Будь она младенцем, все было бы проще. Всего лишь напомнить телу, каким оно должно быть». Сейчас этого было мало. Надо еще и заставить девочку поверить в то, что больше нет нужды прятаться от любопытных, жалеющих глаз. Дома я бы устроила целый ритуал. Сперва попросить принести какую-нибудь траву, которую обязательно нужно срывать именно в новолуние. Да не один раз, якобы не ошибиться, разыскивая в темноте нужную травку. Специальный настой готовился бы еще по крайней мере неделю, И само заклинание творилось бы где-нибудь в глухом лесу под покровом ночи. Да так, чтобы человек вздрагивал от каждой тени, чтобы поверил, что теперь все будет по-другому. Не может не быть после таких-то испытаний. Сейчас устроить представление не получится. Придется работать с сознанием напрямую с помощью магии. Право слова проще не поспать пару ночей, чем заставить человека поверить в то, что он заслуживает чудо Девочка шагнула на порог и остановилась в недоумении. Ставни были закрыты, и комната погрузилась во мрак. На столе две чашки источали приторно-сладкий дым. Между ними тускло мерцало зеркало в два локтя в поперечнике. Маленькое зеркальце из моего мешка стало больше раз в 10 Иллюзия. И изображение в нем тоже будет непомерно большим. — Подойди сюда, Дилия. Она уйкнула но ну, еще бы! Ни один из живущих ныне не откроет свое настоящее имя чужому. Якобы это дает колдуну полную власть над человеком. Всего лишь байки. Но девочка испугалась. Вот и славно. — Подойди сюда. От волнения она дышала часто и глубоко. И вдоволь нахватается дурманящего дыма. Я заставил ее встать перед зеркалом, сама осталась за спиной. — Смотри клопок в ладоши — тоже просто эффектный жест, а не насущная необходимость. Над головой девочки засиял шар света. Из зеркала на нее глядело лицо, многократно увеличенное. Она отшатнулась. — Смотри! — мой голос был жестким, в нем звучал приказ, и она не посмела ослушаться. А нить заклятия уже тянулась, и в чары исцеляющее тело вплеталось колдовство, действующее на разум. Голос обволакивал, зачаровывал, заставлял забыть обо всем и подчиняться, и верить. В мешки с мукой таскать легче, честное слово!» Широко раскрыв глаза, Дилия смотрела, как уродливое пятно на щеке уменьшается, как на его месте возникает чистая нежная кожа. «Смотри внимательно!» На самом деле слова уже не имели значения. «Смотри и запоминай!» «Как ты красива!» Свет погас. Порыв ветра распахнул дверь, погасил курильницы, вынес на улицу остатки сладкого дыма. Я открыла ставни и дала девочке снова ставшее маленьким зеркало. «Вот такая ты на самом деле», сказала уже обычным тоном. Она плакала. Кузнец буквально ворвался в открытую дверь, остолбенел снизу, глядя на дочь, и кинулся в ноги. Я выслушала его со спокойным достоинством, как и подобает целителю. Заставила подняться, поклонилась на прощание. — И стоило так надрываться, — спросил Тайрон, едва мы вышли за околицу. Я хотела отмолчаться, но эльф не унимался. — Если бы дело было в столице, за гонорар от подобной работы ты смогла бы купить всю эту деревеньку на корню, — ворчал он. «А для того, чтобы отблагодарить за гостеприимство, достаточно было благословить семью и скот, чтобы болезни год обходили стороной. Сил бы ушло гораздо меньше. И сейчас у тебя не дрожали бы руки, и не кружилась голова. Ради чего? Зато она теперь будет чувствовать себя нормальной девушкой, а не убогонькой, от которой каждый брезгливо отводит взгляд. Тебе-то что до того? Ровным счетом ничего». Я тряхнула волосами, отгоняя головокружение. «Тогда зачем?» «Чтобы вспомнить, что умею не только убивать», — тихо сказала я. Достала из мешка кошель, тот самый, снятый с тела, размахнулась и зашвырнула его через чистокол. День за днем дорога ложилась под ноги, и порой начинало казаться, что в целом мире не осталось ничего, Кроме темного непролазанного леса, полузаросшие дороги и нас двоих. Насколько я помнила карты, дальше впереди жилья не было, вплоть до другой стороны горного хребта. Дальше в предгорьях и самих горах разбойничали орки. Сколько не гоняли их, а извести под корень так и не смогли. Уж слишком хорошо умели прятаться. Но пока опасаться стоило только нечисти, если она водилась в здешних лесах. Оказалось, что водилось. В этот раз я успела ощутить смутную опасность, когда Тайрон просто отшвырнул меня за спину и прыгнул вперед, выхватывая меч. Навстречу ему летел здоровенный волк и еще два следом. Все-таки не зря Тайрон до сих пор заставлял заниматься едва ли не каждый вечер. Один из трех зверей упал с моим ножом в глазнице От второго — Тай увернулся, рубанув мечом с разворота. Но третий, сам молниеносно изменив направление, налетел на эльфа, сбил с ног, вцепился, подбираясь к горлу. Я бросилась было к ним. Бесполезно. По земле катался рычащий клубок, и непонятно было, кто где. Рука с ножом, оскаленная пасть, перекошенное лицо, слипшееся от крови шерсть. Волк взвизгнул, захрипел, забился, Наконец затих. Тайрон вытащил нож из горла зверя, медленно столкнул в сторону навалившуюся тушу. Сел, тяжело дыша. Он был в крови с ног до головы. Сразу и не поймешь, как подступиться. И совершенно каменное выражение лица. Перед кем, спрашивается, герой строит? Я же все чувствую. Все. Снимающая боль заклинания. Следом еще одно. Остановить кровь опустилась рядом. «Дай посмотрю!» Он мотнул головой. «Подождет! Это оборотни! Слишком быстро восстанавливаются!» «Поискать осину? Только так можно убить оборотня! Или серебром, но серебряного оружия у нас не было!» И Эльф снова покачал головой. «Можешь не успеть! Надо магии!» Он едва заметно поморщился, Ну да, болеть уже не болит, но слабость никуда не денется. Закрыл глаза. Чтобы сосредоточиться, потребовалось видимое усилие. Полился мерный речитатив заклинания. Слов я не понимала, но сама магия, смысл был ясен. Добраться до души этого создания, приласкать искалеченную и отпустить. В то посмертие, что она заслужила. Слова. Я поняла, что могу подобрать и свои. Глубоко вздохнула и начала плести заклятие. Где-то краем глаза почувствовала, как изумленно напрягся Тай. Своё он закончил и был готов вмешаться в любой момент, потому что, если ошибусь, развоплощение превратится в разупокоение. Но я справилась. Поняв, что помощь не нужна, эльф разобрался с оставшимся. Вот только лицо его после этого было белее рубахи. Можно обмануть разум, заставив не чувствовать боль, но тело все равно возьмет свое. Я помогла Тайрону лечь, осторожно придерживая за здоровое плечо. Спросила, срезая остатки рубахи, «Ты можешь заразиться этим?» Если бы дело касалось человека, первое, что пришлось бы сделать, — выгнать заразу. Иначе следующее полнолуние станет одним оборотнем больше». Он через силу улыбнулся. Нет, только люди. Уже хорошо. Гнать обратно уже разошедшуюся по телу дрянь — занятие не из приятных. Под густо покрывающей тело кровью трудно было что-то разглядеть. Я начала аккуратно промокать ее остатками одежды. Боги, он еще и колдовал в таком виде. Прокушенное предплечье, судя по всему, и кость сломана. Грудь исполосована, висящее лохмотье мышц, плечо разворочено в суставе, обрывки связок вперемешку с осколками костей, сломанная ключица. Хорошо хоть артерию, что под ней не зацепило. Сразу и не поймешь, за что хвататься. Я с удивлением почувствовал что к глазам подступают слезы. Странно. Раньше мне приходилось видеть такие вещи. Диких зверей около нашей деревни водилось достаточно. Но никогда... Никогда это не выводило из равновесия. Чего, собственно, рыдать, когда работать надо? Так что изменилось сейчас? Я сердито провела по лицу запястьем, ладони уже были в крови, и заставила себя сосредоточиться. Аккуратно срастить кости, собирая их по кусочку. Вправить сустав. Медленно, очень тщательно, по 10 раз перепроверяя саму себя, собрать связки сшить магическими стежками мышцы. Кожа – самое простое. Сетка тонких шрамов. Часть пропадет сама, когда тело полностью восстановится. Остальное можно убрать потом, когда я не буду валиться с ног от усталости. Сколько я провозилась? Пару часов? Больше? Нет, все-таки хорошо, что не надо думать о заразе. Обрывки рубахи уже ни на что не годились. Я достала из мешка припасенную ветошь. Полив водой из фляги, оттерла кровь, сколько смогла. Тут ведро извести можно. Надо найти воду. Здесь на каждом шагу родники и ручьи. Согреть. Пусть отмоется. А то даже волосы слиплись от крови. Да и сама я измазалась по уши. Хорошо, что стоит жара. Тайрон может пока побыть без рубахи. Надо... надо похоронить этих. Сколько всего надо... А мне даже шевелиться не хочется. Только рухнуть и спать. Все. Спасибо. Он провел пальцами по моей щеке. А сейчас-то плакать зачем?